Александр только что встретился с отцом в коридоре дворца И по своему обыкновению хотел подойти к нему Но Павел махнул рукой и велел ему оставаться в своих покоях Впредь до нового распоряжения Палин нашел Александра весьма обеспокоенным строгостью отца Причины которой он не знал Увидя Палина, цесаревич спросил Не явился ли он по приказанию отца? Увы, отвечал Палин «Государь дал мне ужасный приказ». «Какой?» — спросил Александр. «Арестовать ваше высочество». «Меня?» — вскричал Александр. «За что?» «Ваше высочество, изволите знать, что, к несчастью, кара подчас настигает у нас ни в чем неповинного человека». «Государь, — сказал Александр, — может вдвойне распоряжаться моей судьбой, как император и как отец. Я готов повиноваться его воле». Граф показал Александру приказ об аресте. И тот молча стал читать его, но, увидев имя Константина, воскликнул. «Как? И брата тоже? Я полагал, что приказ касается одного меня». Когда же Палин сказал, что подобная же участь ожидает императрицку, Александр схватился за голову. «Матушка!» — закричал он. «Бедная моя матушка!» «Это уже слишком, Палин! Слишком!» И он закрыл лицо руками. Палин счел момент подходящим для того, чтобы заговорить с цесаревичем. «Ваше высочество!» — сказал он. «Извольте выслушать меня!» Необходимо предупредить несчастье. Большое несчастье. Необходимо положить конец безумствам государя. Сегодня он лишает вас свободы, а завтра лишит вас, быть может, Пален. Ваше Высочество, извольте вспомнить Алексея Петровича. п а л и н вы клевещете на моего отца. Нет, Ваше Высочество, ибо я... Виню не его сердце, а его рассудок Все эти странные противоречия, эти невыполнимые приказы, эти бесполезные наказания Свидетельствуют только о его ужасной болезни Это говорят все, кто окружает государя, и повторяют те, кто далек от него Ваше высочество, несчастный батюшка ваш безумен Боже мой! Необходимо спасти его от него самого Это говорю не только я Это говорит Сенат и весь народ, представителем которого я являюсь Необходимо, чтобы государь отрекся от престола в вашу пользу «Что вы говорите?» – вскричал Александр, делая шаг назад «Чтобы я наследовал отцу, который еще жив» Чтобы я сорвал с головы его корону? Нет, безумец, это вы, и п а л е н Никогда, никогда Ваше высочество, спокойно возразил Палин Извольте вникнуть в приказ Дело касается не только вашего ареста Уверяю вас Опасности подвергается и ваша жизнь Спасите императрицу и брата «Вот все, о чем я вас прошу», — сказал Александр. «Разве я властен сделать это?» — спросил Палин. «Разве приказ не касается их так же, как и вас?» «А как только они будут арестованы и заключены в тюрьму, всегда найдутся люди, которые, желая услужить государю, пойдут дальше его желаний». Обратите ваши взоры на Англию, ваше высочество Там происходит то же, что и у нас Но власть короля не так велика А потому и опасность меньше Принц Уэльский готов в стать во главе государства И однако у короля Георга тихое, безвредное помешательство И вот что я еще позволю заметить вам, ваше высочество Соглашаясь с тем, что я предлагаю Вы спасете не только свою жизнь Но жизнь великого князя Императрицы и даже вашего августейшего батюшки Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что царствование государя всем в тягость А потому дворянство и сенат решили любым способом положить ему предел Вы против отречения? Ну что ж, быть может завтра вам придется примириться с убийством вашего батюшки Боже мой! Вскричал Александр. «Могу я видеть отца?» «Это невозможно, ваше высочество. Строжайше приказано не допускать вас к нему». «Вы говорите, что жизнь государя в опасности?» Спросил Александр. «Россия полагает все надежды свои на вас, ваше высочество. И если нам придется выбирать между решением, которое нас может погубить, и преступлением, могущим нас спасти...» то мы предпочтем последнее». Палин сделал движение, готовясь уйти. «Палин!» — воскликнул Александр. «Палин, поклянитесь мне, что отцу моему не угрожает никакой опасности и что в случае надобности вы жизнью пожертвуете ради него. Поклянитесь мне, иначе я не отпущу вас. Ваше Высочество!» — ответил Палин. «Я вам сообщил то, что должен был сообщить». Подумайте над тем, что я вам сказал, а я со своей стороны подумаю о клятве, которую вы требуете от меня. При этих словах Палин почтительно склонился перед великим князем и вышел из комнаты. Поставив часовых у его дверей, он отправился к великому князю Константину и к императрице Марии Федоровне, Показал им приказ императора, но не принял против них таких мер предосторожности, как против Александра Было восемь часов вечера и уже стемнело, потому что дело происходило в начале весны Палин отправился к князю Голицыну, где застал почти всех заговорщиков На него со всех сторон посыпались вопросы «Мне некогда отвечать вам, — сказал он, — пока все идет хорошо» И через полчаса я приведу к вам подкрепление И Палин поехал в одну из тюрем Перед ним, как перед петербургским губернатором Тут же отворились все ее двери Увидев губернатора, окруженного стражей И заметив грозное выражение его лица Заключенные вообразили, что пробил их час Либо их сошлют в Сибирь Либо переведут в другую худшую тюрьму Тон, каким Палин приказал им одеться и быть готовыми к отъезду, подтвердил их предположение. Несчастные молодые люди повиновались. У воротах ожидал караул. Они безропотно расселись по саням, которые умчали их куда-то. К великому их изумлению спустя минут десять сани остановились во дворе великолепного дворца. Заключенным было приказано выйти. Они вышли. Затем двери дворца Затворились за ними Стража осталась во дворе Палин был с ними Следуйте за мной Сказал он и пошел вперед Арестованные повиновались в о д я в комнату рядом с залой Где собрались заговорщики Палин поднял Лежавшую на столе шинель Под которой оказались шпаги Вооружайтесь Проговорил он Заговорщики полном недоумении подчинились этому приказу, начиная догадываться, что им предстоит нечто столь же странное, сколь и неожиданное. Палин отворил дверь той з а л ы где были заговорщики, и приезжие увидели за столом своих друзей с бокалами в руках, которые встретили их возгласом «Да здравствует Александр!» Люди, чудом вышедшие из тюрьмы, и считавшие себя навсегда оторванными от друзей, с криками радости бросились в зал, где происходило пиршество. В нескольких словах их ввели в курс дела. Они все горели желанием отомстить за унижение, которому подверглись накануне. План цареубийства был ими принят с восторгом, и ни один не отказался от той роли, которая предназначалась ему в грядущих событиях. В 11 часов ночи заговорщики числом около 60 вышли из особняка князя г а л и ц ы н а и направились небольшими группами к Михайловскому дворцу. Главарями были граф Беннингсен, бывший фаворит Екатерины граф Платон Зубов, санкт-петербургский губернатор Палин, полковник Семеновского полка Деприрадович, флигель-адъютант императора Аргамаков, генерал-майор артиллерии князь Ешвиль, командир лейб-гвардии Преображенского полка князь Голицын и князь Вяземский. Заговорщики вошли через калитку в парк Михайловского дворца, но в ту минуту, когда они проходили по аллее, затененные летом густыми деревьями, которые, усеяв землю листьями, Воздевали теперь к небу оголенные ветви Стая воронов, разбуженных шумом шагов Со зловещим карканьем поднялась с места Заговорщики, перепуганные этим карканьем Которое по понятиям русских считается дурным предзнаменованием Остановились в нерешительности Но Зубов и Палин подбодрили их И они продолжали путь в о д я во двор дворца, заговорщики разделились на два отряда. Один, под командованием графа Палина, вошел во дворец через маленькую дверь. Здесь обыкновенно проходил сам граф, когда не желал быть замеченным. Другой отряд, под начальством Зубова и Беннингсена, беспрепятственно поднялся по парадной лестнице на второй этаж, Благодаря тому, что Палин заменил всех караульных солдат офицерами, переодетыми в солдатскую форму Позабыли подменить лишь одного часового И, увидев приближающихся людей, он спросил, кто идет Часовой уже готовился преградить им путь Когда Беннингсен подошел к нему и, распахнув свой плащ, под которым был мундир, увешанный орденами, крикнул «Молчать!» «Разве ты не видишь, кто идет?» Солдат посторонился, и заговорщики прошли мимо него. В галереи, ведшие в переднюю, перед покоями императора, они нашли своего человека, офицера, переодетого солдатом. «Ну что, император?» — шепотом спросил Платон Зубов. «Около часа как вернулся, и теперь, кажется, почивает», — так же тихо ответил офицер. хорошо — сказал Зубов, и заговорщики продолжали свой путь. Павел по своему обыкновению провел весь вечер у княгини Гагариной. Заметив, что он более бледен и мрачен, чем обычно, она стала настойчиво расспрашивать его. «Что со мной?» — молвил император. «А то, что настала минута нанести сокрушительный удар. Через несколько дней, быть может, — «Падут головы, которые были мне весьма дороги». Испуганная этой угрозой княгиня Гагарина, которая хорошо знала, какое недоверие питает Павел к своей семье, воспользовалась первым благовидным предлогом, чтобы предупредить Александра. Офицер, стоявший на часах, у п о к о е в великого князя, получил лишь один приказ — не выпускать его, а поэтому и разрешил войти посланцу княгине Гагариной. Александр получил записку княгини и, зная ее осведомленность в делах императора, понял всю опасность своего положения. В двенадцатом часу ночи император Павел, как сообщил часовой, вернулся к себе от княгини Гагариной и тотчас же лег п о ч е в а т ь Итак, заговорщики подошли к двери комнаты Смежные сопочивальни императора И Аргамаков постучал «Кто там?» — спросил к а м м е р д и н е р государя «Я Аргамаков, флигель адъютант его величества Что угодно вашему превосходительству?» «Имею сделать экстренное сообщение государю» «Изволите шутить, ваше превосходительство, уже скоро полночь» Не полночь, а 6 часов утра Откройте поскорее Не то государь будет гневаться Право не знаю, ваше превосходительство Должен ли я? Приказываю вам сию же минуту открыть дверь к а м е р д и н е р повиновался Как только дверь отворилась Заговорщики, обнажив шпаги, ринулись в покой государя Испуганный к а м м е р д и н е р забился в угол Польский гусар, стоявший на часах у опочивальни Павла, встал перед дверью, требуя, чтобы заговорщики удалились. Зубов хотел оттолкнуть его, но в ту же минуту раздался выстрел, и гусар упал. Единственный защитник того, кто час тому назад повелевал п я т ь д е ю тремя миллионами людей, был убит. Выстрел разбудил Павла. Он соскочил с кровати, подбежал к потайной двери, в е т ш е й в покое императрицы, позабыв, что три дня назад по своей подозрительности велел заделать ее. Тогда он вспомнил о подземном ходе, бросился в угол комнаты, где находилась потайная дверь, но он был босс и не мог достаточно сильно нажать на пружину, а пускная дверь не поднялась. В этот же момент дверь о п о ч е в а л ь н и рухнула, и Павел едва успел спрятаться за ширмой, стоявшей перед камином. Беннингсен и Зубов первыми ворвались к императору. Подбежав к его кровати и найдя ее пустой, Зубов воскликнул. «Все погибло, он бежал!» «Нет», — сказал Беннингсен, — «вот он!» «Палин!» «Крикнул император. На помощь! Палин!» «Ваше Величество!» — сказал Беннингсен, подходя к Павлу и салютуя ему шпагой. «Вы напрасно зовете Палина. Он наш. Но не извольте беспокоиться. Жизни вашей ничто не угрожает. От имени императора Александра арестую вас». «Кто вы?» крикнул император, не узнав при слабом дрожащем свете ночника тех, кто с ним говорил. «Кто мы?» — повторил Зубов, протягивая ему акт об отречении от престола. «Мы посланы Сенатом! Прочти эту бумагу и сам решай свою судьбу!» Одной рукой Зубов протянул Павлу бумагу, а другой поднес ночник, чтобы он мог прочесть ее. Павел взял бумагу, пробежал ее глазами, но так и не дочитав до конца, поднял голову и, глядя на заговорщиков, спросил «Боже правый, что я вам сделал? Почему вы так поступаете со мной?» «Четыре года ты нас мучаешь и тиранишь!» — крикнул в ответ чей-то голос. Павел продолжал чтение е б мало-помалу его возбуждение росло и гнев увеличивался И он, забыв, что одинок, гол и безоружен Что перед ним стоят люди со шпагами в руках Скомкал акт об отречении и бросил его на пол «Никогда!» — закричал он «Никогда я этой бумаги не подпишу! Лучше умру!» И он сделал движение чтобы схватить свою шпагу, лежавшую на кресле в нескольких шагах от него. В этот момент в комнату ворвался второй отряд заговорщиков, состоявший большей частью из разжалованных и подвергнутых наказанию офицеров во главе с князем Ешвилем, который поклялся отомстить Павлу за нанесенное им оскорбление. Он кинулся на Павла, И между ними завязалась борьба, во время которой оба упали на пол, опрокинув ночник и ширмы. Павел дико вскрикнул, ибо ударился головой о выступ камина и получил глубокую рану. Испугавшись, что крик этот будет услышан во дворце, князь Вяземский принялся душить Павла. Все это произошло в полной темноте. Наконец Павел вырвался из рук заговорщиков и стал умолять их по-французски «Господа, ради Бога, пощадите! Дайте помолиться Бог!» Слова эти тут же замерли, потому что один из заговорщиков обвил вокруг шеи Павла свой шарф и затянул его. Тот захрипел, но скоро хрип его прекратился. Тело судорожно вздрогнуло, и когда Беннингсен Снова зажег ночник, Павел был уже мертв На голове его зияла рана, полученная при ударе о край камина Но заговорщиков это нисколько не тревожило Было решено объявить, что император скончался от апоплексического удара И что он рану эту получил при падении В этот момент за дверью потайного хода послышался шорох Это была императрица, услышавшая шум и крики Доносившиеся, испокоив императора Заговорщики сперва испугались, но, узнав ее голос, успокоились Впрочем, дверь из ее половины на половину Павла была закрыта И они свободно могли окончить начатое дело Беннингсен наклонился над Павлом И, убедившись, что он в самом деле мертв, велел положить его на кровать Только в эту минуту в комнате появился пален с обнаженной шпагой в руке. Верный своей двойственной роли, он выжидал, чтобы все было окончено, и только тогда примкнул к заговорщикам. Увидев труп Павла, на который Беннингсен набросил одеяло, он побледнел, прислонился к двери, опустив шпагу. «Пора, господа», — сказал Беннингсен, — Единственный из заговорщиков, сохранивший полное самообладание Необходимо присягнуть новому императору Да-да, раздались со всех сторон голоса Да здравствует Александр И заговорщики поспешили оставить комнату В которой только что разыгралась эта трагедия В это время императрица Мария Федоровна Видя, что она не может проникнуть в покое императора Через потайной ход Вернулась назад, чтобы другим ходом добраться до половины мужа В одной из зал она встретила поручика с е м ё н о в с к о г о полка Петровского с тридцатью солдатами Выполняя полученный приказ, Петровский преградил ей дорогу «Простите, сударыня», — произнес он, — «дальше я не могу вас пропустить» «Разве вы не узнаете меня?» — спросила императрица «Узнаю, сударыня, но именно вас мне приказано не пропускать». «Кто приказал?» «Мой полковой командир». «И вы осмелились выполнить такой приказ?» Императрица повернулась в сторону солдат, но те ружьями преградили ей дорогу. В эту минуту в залу вошли заговорщики во главе с Бейнгсеном, крича «Да здравствует император Александр!» Увидев императрицу, Беннингсен направился к ней. Мария Федоровна сделала ему знак «подойти» и приказать солдатам, чтобы те пропустили ее к императору. «Сударыня», — сказал Беннингсен, — «все кончено. Императора Павла нет в живых». При этих словах императрица вскрикнула и опустилась в кресло. Услышав этот крик, обе великие княжны Мария и Екатерина Павловны — Поспешили к матери на помощь. Императрица слабым голосом попросила воды. Какой-то солдат принес полный стакан воды, но Мария Павловна не решилась дать матери напиться из страха, что вода отравлена. Тогда догадливый солдат отпил половину и, передавая стакан великой княжне, сказал, «Ее Величество смело может пить эту воду». Оставив императрицу и великих княжон, Беннингсен направился к Александру. Его комнаты находились над покоями императора Павла. И он должен был слышать все, что произошло внизу. Выстрел, крики, падение и стоны умирающего. Он попытался выйти, чтобы оказать помощь отцу, но стража, стоявшая у дверей, не выпустила его. Все меры предосторожности были приняты. Он был пленником. и ничего не мог предпринять. Сопровождаемый несколькими з а г о в о р ч и к а м и б е н и н г с е н вошел в покое Александра. Крики «Да здравствует император Александр!» дали ему знать, что все кончено, и уже нет сомнения в том, какой ценой достался ему престол. Увидев Палина, он сказал «Ах, Палин, как ужасно начальная страница моего царствования!» ваше величество отвечал палин последующие страницы заставят позабыть эту первую страницу но поймите же воскликнул александр в народе станут говорить что я убийца отца ваше величество спокойно ответил палин думайте в эту минуту только о том что вам предстоит о чем же спросил александр подавленный всем происшедшем Ваше Величество, извольте следовать за мною, так как малейшее промедление чревато величайшими бедствиями. Делайте со мной что хотите, покорно произнес Александр. Я в вашем распоряжении. Палин посадил императора в карету, ожидавшую подъезда, чтобы отвезти Павла в крепость. Александр сел в нее со слезами на глазах. Палин и Зубов поместились на запятках И карета направилась в Зимний дворец, эскортируемая двумя гвардейскими батальонами Беннингсен остался возле императрицы, которую Александр успел поручить его попечению На Адмиралтейской площади были уже собраны гвардейские полки «Да здравствует император Александр!» Закричали Палин ы Зубов, указывая на юного Александра. «Да здравствует!» — повторили батальоны эскорта. И все полки крикнули в один голос. «Да здравствует император!» Александра, бледного, осунувшегося, пригласили выйти из кареты, и тут со всех сторон послышались приветственные возгласы. Они свидетельствовали о том, что совершив преступление, заговорщики исполнили желание народа И Александр понял, что как бы ему не хотелось этого, он бессилен наказать убийц отца На следующий день вдовствующая императрица, в свою очередь, присягнула своему сыну По законам российского государства она сама должна была наследовать трон после смерти мужа, но поняв всю серьезность положения, она отказалась от своих прав на престол в пользу сына. Хирург Виллис и доктор Штоф, произведя вскрытие тела императора Павла, заявили, что он умер от апоплексического удара и что рана на его голове – результат ушиба при падении. на пол. Между тем заговорщики под разными предлогами были удалены от двора. Одни получили отставку, другие были откомандированы в полки, несшие службу в Сибири. В Петербурге оставался один пален, сохранивший за собой пост петербургского военного губернатора. Однако его присутствие было живым укором для молодого императора, и тот воспользовался первым удобным случаем, чтобы, в свою очередь, удалить его. Вот как это произошло. Вскоре после смерти Павла некий священник объявил, что в церкви, где он был настоятелем, появилась неизвестно откуда чудотворная икона, внизу которой начертаны слова «Господь покарает всех убийц Павла Первого». Узнав, что народ в а л о м валит в эту церковь, Палин и спросил у Александра I разрешения положить конец этим слухам. Допрошенный с пристрастием священник сказал, что он действовал по приказу императрицы матери и в подтверждении своих слов сослался на такую же икону, находящуюся в ее часовне. Палин приказал отпереть часовню императрицы и, найдя там указанную икону, велел убрать ее. Оскорбленная до глубины души императрица пожаловалась Александру, и тот ухватился за этот предлог, позволявший ему отделаться от Палина. Он тут же послал графу приказ немедленно покинуть столицу. «Я ждал этого», — сказал, улыбаясь Палин, — «и мой багаж уже давно готов». Час спустя граф п а л е н направил императору прошение об отставке и в тот же вечер отбыл в Ригу. Меланхолия Александра беспрестанно увеличивалась. Пытаясь рассеяться, он очень много путешествовал. Было подсчитано, что он проехал в общей сложности по своей империи и по иноземным странам 200 тысяч верст или 50 тысяч л ь е Во время одной из таких поездок он и скончался в Таганроге в возрасте 48 лет.